Глава шестнадцатая. Их все-таки девять. Голос Куршинова, обрушившийся на меня из телефонного динамика, был бодрым и веселым, как всегда, когда он замышлял какую-нибудь гадость. «Макс, отвечай быстро и не задумываясь. Договорились?» «Хм, и тебе доброе утро». «Белый или черный?» «Ты о чем?» — стрепенулся я. «Неважно, просто выбери цвет». «Черный?» — долго размышлять мне не пришлось. Мой взгляд скользнул по испачканной футболке, висевшей на спинке стула. «А что случилось?» «Ничего не случилось, все прекрасно. Я тоже склонялся к этому варианту. Все, спасибо, перезвоню чуток позже. До связи!» И, не дожидаясь моих дальнейших расспросов, друг нахально повесил трубку. В тот же вечер он приехал ко мне в гости без предупреждения. Загадочно улыбаясь, приказал одеться и спуститься с ним вниз, что я после нескольких минут уговоров все же сделал. Каково же было мое удивление, когда на площадке перед входом в подъезд он вручил мне ключи от припаркованного там черного Мерседеса, почти такого же, как у него, только нового, выпущенного годом позже. «Алекс, ты сдурел? Я не могу принять этот подарок! Ты его примешь, у тебя нет выбора! А иначе что? Иначе я на тебя обижусь!» Он иронично развел руками, а потом добавил уже более серьезно. И продолжу чувствовать себя виноватым во всей этой истории. «Саш, я тебя ни в чем не виню, правда? А МЭРС мне ни к чему, тем более ЭСКО. На него одна страховка будет стоить дороже моей годовой зарплаты». Конечно, я преувеличил, но доля истины в этой шутке была. Едва ли такое транспортное средство пришлось бы мне по карману. «Я это предусмотрел и повысил тебе оклад», — без смущения парировал Саша. «Теперь точно не отвертишься. Ну что, прокатишь меня?» Вздохнув я сдался и сел за руль пол ночи мы с ним гоняли по москве, сверкающие ослепительными разноцветными вывесками сначала разговаривали о всякой ерунде, потом просто молчали Укратко изучая его краем глаза я подметил что друг в последнее время стал выглядеть значительно бодрее. отдых от жены безусловно шел ему на пользу. желваки на его скулах разгладились взгляд потерял прежнюю суровость а лицо наконец-то подзагорело и лишилось нездоровой бледности. Весело таратория то одно, то другое, товарищ изо всех сил пытался заставить меня улыбнуться, но я, в отличие от него, был предельно серьезен и немногословен. Во-первых, мне трудно было привыкнуть к габаритам нового авто, а во-вторых, мой мозг перебирал варианты дальнейших действий по предотвращению жестокого происшествия. Хотя дальнейшие действия звучат не совсем верно, потому что я даже не мог определиться, с чего начать. Саш, наконец, я решился на первый шаг. А помнишь, ты разговаривал при мне по телефону с мужем Анны? Какая-то у него фамилия еще была необычная. Ага, Белл, он англичанин. Точно, я так понял, что он довольно влиятельный человек, и хотел спросить, может быть, он бы и мне помог в одном трудном деле? А что конкретно нужно? «Найти человека. Мужчину или женщину?» — с любопытством уточнил Алекс. «Женщину», — ответил я, а потом, подумав, добавил. «Но можно и мужчину». Поршунов посмотрел на меня с недоверием. После недолгого молчания он постарался придать голосу уверенности и непринужденно предложил. «Давай припаркуемся тут и прогуляемся по набережной. Расскажешь мне, что стряслось». «Любуясь огнями ночного города, отражавшимися в Москва-реке, мы неторопливо шли вдоль парка Горького. И я пытался наиболее мягко, опуская неприятные подробности, описать ему то, что видел в Австралии, не надеясь, впрочем, на понимание и веру, а Алекс, надо отдать ему должное, слушал внимательно и без колких комментариев. В конце моего рассказа он озадаченно выдохнул, остановился и, облокотившись на выступ ограждения, устремил взгляд в воду. Он смотрел туда долго, минут десять точно. Будто бы ожидал, как и я, что-то увидеть в отражении реки. А потом вдруг вытащил сотовый и, пролистав записную книжку, нажал на значок вызова. «Саш, сейчас пол третьего утра», — промямлил я. «Ты уверен, что это уместно?» «Сам ведь сказал, что дело срочное. У тебя прием завтра?» «Да, но...» Бел, доброй ночи! Прошу прощения за поздний звонок!» «У нас здесь практически дело жизни и смерти, нужна твоя помощь. Мой друг, который сейчас консультируется у твоей супруги, просит о возможности поговорить с тобой лично и чем скорее, тем лучше». «Да, он самый, Макс Серов. Я гляжу, ты о нем уже наслышан. Вот, спасибо. Конечно, ему будет удобно. Прости еще раз, если разбудил». Убрав телефон, товарищ задумчиво потер подбородок. «Знаешь, или у англичан действительно такое хорошее воспитание», сказал он после недолгой паузы. Или этот человек по какой-то причине тоже заинтересован в знакомстве с тобой. Представляешь, он меня даже не послал. Более того, пообещал сам завтра подъехать к клинике. Да, даже удивительно, как удачно все складывается. По всей видимости, Коршунов на самом деле не горел желанием нас знакомить, поэтому и потревожил знакомого посреди ночи, надеясь на его озлобленный отказ. Но, к счастью, судьба мне подыграла. С облегчением выдохнув, я растерянно улыбнулся. Когда я вернулся домой, уже начинало светать. Тело ощутимо гудело от усталости, и все же спать категорически не хотелось. На обратном пути меня посетила интересная идея. Я решил нарисовать портрет Марины. Почему мне раньше не приходила в голову такая мысль? Портрет — это, конечно, не фото, однако и он может не слабо помочь в поисках человека. Тем более, что в юности я ходил в художественную школу и рисовал довольно неплохо. Конечно, писать масляными красками по холсту я не собирался, у меня не нашлось бы ни того, ни другого, но набросать карандашный скетч на листе ватмана было вполне мне под силу. До умопомешательства обожаемые черты лица легко ложились на бумагу, и с каждой новой линией внутри становилось все теплее. «Как же я люблю твои глаза, такие выразительные, глубокие и манящие в них утонуть!» Как мне не хватает твоих сладких губ, их уголков, скромно приподнятых в улыбке! Вот бы сейчас зацеловать эти ямочки на твоих щеках, скулы, ушки, скрытый под челкой бледный лоб и, конечно же, аккуратный, чуть вздернутый кверху носик. Карандаш, движимый какой-то невидимой высшей силой, живо летал над листом, оставляя на нем свежие штрихи. В этот рисунок я вкладывал всего себя, всю свою душу, и, наверное, поэтому он получался таким правдоподобным. Буквально оживал под моей рукой. Закончив набросок, я понял, что портрету явно не хватает цвета. Мне захотелось раскрасить образ Марины, сделать его максимально приближенным к тому, который стоял у меня перед глазами. Перерыв вверх дном содержимое ящиков стола, я извлек на свет кисти и коробочку старых акварельных красок. Надо же, они довольно неплохо сохранились со студенческих времен. Глаза девушки тут же заискрились в изумрудном сиянии, волосы вспыхнули рыжими языками пламени, губы налились алым, а щеки едва заметно порозовели. Только лицо осталось фарфорово-белым, как и всегда. Я еще долго любовался изображением, будучи не в силах отвести от него взгляд. Картина гипнотизировала, завораживала, от нее исходило тепло. Веяло чем-то родным и очень близким. Приблизившись, я коснулся губами рисунка. Осторожно, чтобы не размазать краски. Мне казалось, что девушка, такая яркая и живая, вот-вот поцелует меня в ответ, но холодный ватман был полностью безразличен ко мне, а запах акварели, ворвавшись в сознание, окончательно вернул меня к реальности. — Ничего, еще немного, и я найду тебя. Я обязательно тебя найду. Бережно стянув резинку со скрученного в рулон листа А3, я развернул его, демонстрируя Анне написанный накануне портрет. Кажется, я так торопился показать ей свою работу, что даже забыл поздороваться. «Ого!» — психотерапевт закрыла рот рукой, чтобы сдержать дальнейшее междометие. Некоторое время она потрясенно молчала, потом выдавила из себя. «Вы замечательно рисуете, у вас талант. А кто это?» В ожидании ответа она, заметно нервничая, крутила кольцо на безымянном пальце. «Это та самая девушка, о которой я вам говорил», — выпалил я. «И мне надо найти ее как можно скорее. Может быть, вы посоветуетесь, чего можно начать поиски?» Поступила информация, что ей в скором времени угрожает большая опасность. «Она однажды спасла меня от смерти, и теперь я хочу, в свою очередь, помочь ей». «Максим, присядьте», — мягко напомнила врач и, усаживаясь в кресло следом за мной, переспросила. Напомните еще раз, как ее имя? Марина. Представив, как звучала моя речь со стороны, я признал, что она вполне походила на бред шизофреника и тут же дал задний ход. Простите, мне всего лишь приснился очередной страшный сон, и я до сих пор нахожусь под впечатлением. В руках у Анны появилась большая тетрадь, куда были подшиты наши предыдущие записи. Ее лицо стало серьезным, и она с готовностью кивнула. «Расскажите мне о нем?» Попытайтесь вспомнить все так подробно, как только сможете. Чем больше я говорил, тем сильнее она бледнела, и к концу повествования уже буквально не знала, куда себя девать. Мне даже стало ее немножко жалко. Такой впечатлительной особе лучше подошла бы какая-то более спокойная профессия. Да и к тому же ей самой неплохо было бы подлечить нервы. Ведь я всего лишь пересказал содержание ночного кошмара, а на ней уже лица нет. Не принимайте все так близко к сердцу. Обращаясь к Анне, я попытался смягчить голос. Я прекрасно понимаю, что все это может быть просто вымыслом, но точно так же может быть и правдой, а рисковать любимым человеком я не имею права. Поэтому я и попросил Сашу познакомить меня с вашим супругом, чтобы с его помощью попытаться найти Марину и ее убийцу. Услышав это, врач закашлялась и побежала к кулеру, чтобы налить себе воды. Когда она наконец смогла отдышаться, я продолжил. «Проще, конечно, найти Марину, ведь этого парня я видел только со спины и немного полубоком. Вряд ли я бы узнал его при встрече, даже если столкнусь с ним лоб в лоб. Пожалуйста, простите, что тревожу вашу семью. Я просто хочу разобраться, имеет ли все то, что я вижу, хоть какое-то отношение к реальному миру, или же это просто выдумка моего нездорового мозга. Последнее мне трудно поверить, я ведь совсем не чувствую себя больным». Анна ничего не ответила. Она постаралась выжать из себя улыбку, но получилось у нее плохо. Решив, что на сегодня с нее хватит моих откровений, я предложил закончить сеанс чуть раньше и подождать ее мужа на улице. Погода, как нельзя кстати, располагала к прогулкам, а моему доктору, судя по ее внешнему виду, по зарез требовался кислород. Оказавшись на свежем воздухе, миссис Белл немного приободрилась и смогла даже со мной заговорить. «Знаете, Максим, я прекрасно вас понимаю» пролепетала она тихо, потупив взор. «Мне самой хочется разобраться во всем этом не меньше, чем вам. Все, что вы рассказываете, так похоже на правду, что я теряюсь. Вполне возможно, что существует что-то за пределами нашего реального мира, и вы действительно взаимодействуете с этими процессами. Вместе с тем я вижу, как вы страдаете от таких взаимодействий, но ничего не могу предпринять, чтобы помочь вам адаптироваться. Вам нужен кто-то, кто чувствует так же, как вы». Не врач, а скорее духовный учитель. А что касается меня, я в этом вопросе абсолютно не осведомлена. Да и вообще, в последнее время я нахожусь в полной растерянности и все больше сомневаюсь в своей профессиональной компетенции». Ее слова звучали, с одной стороны, очень забавно. «Кажется, мы только что поменялись ролями, и теперь я встал на место психотерапевта». С другой, я соображал, о чем она говорит, и полностью с ней соглашался. Именно таким человеком для меня и была Марина. Она единственная чувствует, мыслит и видит мир в точности, как я. Вот почему мне сейчас так трудно без нее. И никакой доктор не сможет ее заменить. «Наверное, я буду выглядеть совсем странной, но просто не могу не попросить вас». Тем временем, сильно тушуясь, пробормотала Анна. «Расскажите мне о моем будущем. Совсем немного. Так, в двух словах, если вам, конечно, не сложно». Ее рука, лежащая на коленке, нервно смяла подол юбки, а аура в волнении сжалась, уменьшившись вдвое по сравнению с ее обычным размером. «Интересно, что же ее так пугает?» «Да вы не тревожьтесь», — шепнул я, положив ладонь на ее плечо и ответил уже в голос. «Конечно, давайте вас просканируем. Можно даже прямо сейчас...» «Я прошу прощения, что заставил ждать», — прозвучало в этот момент над нами. Муж Анны, а это был именно он, опустил глаза, чтобы посмотреть на часы, и затем добавил прохладно. Впрочем, кажется, я не опоздал. Рад встрече. Я осекся и вскочил, чтобы пожать протянутую мне руку, но сделать этого так и не смог. В следующую секунду у меня перехватило дыхание, сердце бешено заколотилось, а конечности онемели. «Да это же... это вы!» — я заорал на всю улицу. «Это вы ее убили!» Прокричав так, я тут же пожалела содеянным и инстинктивно втянул голову в плечи. Мужчина, хоть и был примерно одного роста со мной, оказался заметно шире в плечах и грудной клетке, а на его теле, даже через пиджак, заметно просвечивался рельеф мышц. Было видно, что он плотно занимался своей формой, наверное, регулярно ходил в качалку. Без сомнения, если он разозлится, то я полечу в нокаут с одного удара. К счастью, он не стал распускать руки, всего лишь вздрогнул, не зная, как реагировать на такое громкое обвинение. А через несколько секунд, придя в себя, бесстыдно выхватил у меня рисунок, которым я, одновременно с пылким высказыванием, потряс прямо перед ним в воздухе. Внимательно изучая портрет Марины, он несколько раз пробежался глазами по чертам ее лица, а потом обернулся к своей супруге. «Анечка, ты не представишь нас?» «Это мой муж, Дориан Белл». «А это Максим... Максим Олегович», — тихим голосом ответила обескураженная психотерапевт. «Мой новый пациент». «А диагноз?» «Пока сложно сказать точно. Я думаю, что это...» «Вы хотели о чем-то попросить меня, Максим?» Заметно напрягшись, перебил ее англичанин, обращаясь ко мне. «Что ж, я вас слушаю. Постараюсь сделать все, что в моих силах». э Это очень здорово, но на самом деле...» «Знаете, вы мне уже помогли». Стараясь изобразить радость от встречи, и я двумя ладонями крепко пожал его руку. «Правда, я вам очень благодарен. Огромное спасибо, что приехали». Анна посмотрела на меня с беспокойством во взгляде. Наверное, решила, что я, вопреки самым отважным ее сомнениям, все же заслуживал влепленного мне диагноза, и что болезнь моя при этом прогрессировала катастрофическими темпами. Да, со стороны все примерно так и выглядело, но мне было уже не до того. Чувствуя нестерпимый холод, исходящий от правой кисти ее супруга, я весь неконтролируемо сжался. Словно холст, развернув перед собой его плотную ауру, я сначала просто молча пялился на представшую передо мной картину, а потом воскликнул удивленно. «Ого! Я никогда такого не видел!» Сверху в астрале над его головой летало несколько небольших энергетических шаров. Мутные и переливающиеся ртутным блеском, они ощутимо давили мне на виски при попытке пощупать их. В них было что-то подозрительное, колкое и несимпатичное, а если прислушаться, то можно было услышать, как они гудели, протяжно, монотонно, в унисон. По моей спине змейкой пробежалась дрожь. Интересно, что это такое? Англичанин тоже поднял глаза, чтобы проследить за направлением моего взгляда, сфокусированного выше его лица, в воздухе над макушкой, но, конечно же, ничего там не увидел. Он снова пристально посмотрел на меня, оценивая мой болезненный внешний вид. Раз, два, три, четыре. Тем временем я, не в силах отвлечься от необычайного зрелища, начал растерянно считать плазмоиды вслух. Пять, шесть, семь, восемь. «Восемь! Хотя нет, все-таки девять! Их девять!» «Анюта, ваш сеанс ведь уже закончен? Теперь я с ним поговорю, а ты, пожалуйста, подожди меня в машине!» Уважительно, но настойчиво, мужчина запихнул изумленную застывшую женщину на переднее сиденье своего припаркованного рядом авто и, поспешно захлопнув дверцу, обратился ко мне. «Что вы такое сейчас считали? Шары над вашим темечком?» Ляпнул я прямо, не зная, как еще ему это объяснить, а потом поспешно добавил. «Не берите в голову. Иногда мне кажется, что я вижу энергии, но, скорее всего, я и правда просто псих. Простите, что накинулся на вас с этим портретом». Приблизившись ко мне, он склонился к моему уху и процедил сквозь зубы полушепотом. «Нет, вы не псих. Их действительно девять. Но ее...» — на этом слове он вернул мне рисунок, резким бесцеремонным жестом прижав его к моей груди. «Я не убивал. Примечание». Подробнее о том, кого было девять, читайте в книге Натальи Винокуровой «Танцевать под дождем». Оставив меня наедине с изображением обожаемой женщины, он убежал в машину и в первую очередь почему-то заблокировал двери. Пожав плечами, я последовал его примеру. Сел в свой мэр, стоящий по соседству, однако уехать сразу не смог. Я выпил минералки и на некоторое время закрыл глаза. Ждал, пока моя внезапная галлюцинация перестанет маячить перед внутренним взором. Как ни странно, черный Бентли тоже долго не трогался с места. И хотя через плотно затонированные стекла я не видел больше этого странного человека, я понимал, что он был не меньше меня шокирован нашим разговором. Чуть позже, очнувшись, я не мог не порадоваться происходящему. Однако, как быстро, будто бы по волшебству все выяснилось. Теперь я знаком с врагом Марины лично, и при необходимости смогу даже узнать по номеру автомобиля, где он живет. Благо, что в наш век такое проворачивается легко. Что ж, Дориан Белл, будь уверен, ты не сможешь ни на шаг приблизиться к моей любимой. Ты ее и пальцем не тронешь. Я тебе это гарантирую.